Глава 22. Больные, живые в состоянии смерти. Во время наших прогулок мы часто натыкались на врачей и медсестер, но все они еще были живыми. Временами нам попадались охранники, которые обычно никак не препятствовали нашим променадам. Основной задачей охранников было противодействовать любым посягательствам на медперсонал. Ну и еще не давать пациентам фотографировать, курить, напиваться и воровать вещи из палат. Так они часто забирали припрятанный у Байда алкоголь. Впрочем, ей быстро возвращали изъятое в обмен на определенные подношения. Натыкались мы по дороге на укутанные в белую ткань трупы скончавшихся от болезней. Тела, брошенные прямо посредине коридоров больницы, походили на бревна. Их не успевали вовремя доставить на хранение в морг. В этих случаях Байдай просила меня стоять на стороже, а сама приподнимала простыни, чтобы проинспектировать еще хранившие остатки тепла телесной оболочки. Девушка провела в стационаре долгое время, и потому она хорошо знала всех врачей в лицо. Во время таких осмотров мы работали как идеально слаженная команда. Но трупы докторов нам никогда не попадались». Среди умерших были сплошь обыкновенные в самделишные больные. Причем по виду покидали они мир людей безо всякого ужаса и злости. В их чертах угадывалось некое подобие восхищенного экстаза. В отличие от смертных масок героев Хичкока, здесь было чему подивиться. Обзор таких экспонатов был наряду с хождениями по садику нашим излюбленным времяпрепровождением в стационаре. У меня часто случались кошмарные сны, по большей части касавшиеся всего, связанного со смертью. В сновидениях мне вкалывали посторонние гены, и моя иммунная система отказывалась их принимать, отчего все мое тело покрывалось злокачественными опухолями. Будучи при смерти, я поддавался ужасающей панике. Я пытался позвать хоть кого-нибудь на помощь, но мой рот отказывался издавать звуки. А в тот момент, когда я уже переступал порог смерти, небо разражалось ливнем черных змей и красных крестов. И вот тут я просыпался. Самым радостным мигом было для меня глубокое облегчение, что я вырвался из страшного сна на самом неприятном месте и что можно было выдохнуть. Обошлось. Правда, чувство это сохранялось недолго. После таких сновидений я задавался вопросом, а что такое вообще смерть? Какой будет моя кончина? Однако в первую очередь мне надлежало озаботиться надвигающейся гибелью байдай. Изыскание первопричин смерти девушки стало для меня идеей фикс. Покойников по всем палатам было великое множество. Когда врачи их обнаруживали, они сначала с помощью инструментов устанавливали время смерти, Зачастую с точностью до часа и минуты, словно те им были нужны для сверки какого-то грандиозного графика. Если говорить на чистоту, то с середины XX века по всему миру стремительно возросло количество людей, умирающих в стационарах. Жизнь рядовых людей завершается не дома, не на улице и не на природе. Дядя Джао нередко кичился тем, что затухание жизни – лишняя циферка в данных, собираемых отделением интенсивной терапии. Что такое смерть? Время, когда тебя отключили от машины. Или же иногда время, когда вырубилось электричество. Систематизированная медицинская кончина — повальное увлечение. Медфармпанки на первых порах могли вам несколько скрасить исход с помощью так называемой паллиативной помощи, которая в наши дни выглядит уже фальшью и наигранностью. Но ничего лучше предложить они не могли. Уже просто не было такой штуки, как естественная смерть. В любой кончине должна была быть задействована медицина. Теперь всякие смерти наступают от того, что человека из-за болезни нельзя спасти. Никому не дано было знать, что такое умереть собственной смертью. В таких обстоятельствах товарищи по болезни считали лучшим возможным концом неизлечимые недуги. Тогда можно полностью отдаться в распоряжение докторов, потихоньку попрощаться с этим миром, заблаговременно подготовиться к смерти и осмыслить все, что с тобой произошло в жизни. И в аккурат перед кончиной мысли обретали ясность. Для медиков не было ничего хуже скоропостижной смерти больного, они ее давно списали со счетов как вероятность. Когда исход все-таки наступал, то даже такие опытные врачи, как доктор Хуаюэ, оказывались сущности лишь с норовистыми технарями, которые максимум могли от лица божеств смерти отчитаться о кончине и зачистить поле под следующую. Но в их ведении было как-то обосновывать смерть. Смерть можно представить в некотором смысле как ошибку. Разумеется, некоторые сочтут уход человека из жизни задачей, которую предстоит еще решить квантовой медицине. Здесь грех не вспомнить принцип Гейзенберга. Для таких людей смерть — явление, связанное с нашим сознанием, имманентный атрибут нашего мозга. Умирает человек, с ним исчезает целый мир. Не может же мир продолжать существовать, когда его уже покинули. Мир, раскрывающийся перед нашими глазами, состоит из мельчайших частиц. И если каждая из этих частичек существовала бы только тогда, когда за ней наблюдал человек и оказывалась бы призрачным миражом, как только ее покидал бы человеческий взгляд, то все то же самое должно было бы происходить и со всем миром, складывающимся из этих частичек. Проявляется ли мир исключительно через его сознательное познание. Такими размышлениями занималась лишь небольшая группа медиков из числа особо увлеченных гиков. Изыскание причин смерти человека через вскрытие его трупа технология довольно старомодная. Аутопсия нам не поможет докопаться до сути. Особые надежды связывались с дешифровкой скрытых посланий, содержащихся в нейронах. Но нам все равно было еще очень далеко до того, чтобы понять механизм формирования в мозгу мыслей и сознания. Да и нельзя было предсказать, не подтвердят ли по итогу подобные изыскания лишь мимолетную несуразность всех этих категорий. Среди всех больных только Байдай постоянно думала о смерти. Девушке будто доставляло удовольствие воспринимать смерть лишь как возвращение домой или совершение великого дела. Смерть очередного человека из палаты виделась моей подруге расставанием с бренным существованием. а людей, так простившихся с жизнью, Байдай повидала слишком много за свою четверть века. Ей уже было наплевать, от чего помирали товарищи по болезни. Вообще больные люди в высшей степени себелюбивые. Мне же оставалось искать вероятную причину кончины девушки. И гадать, что я в конечном счете получу от моих изысканий, было невозможно. Смерть ⁇ еще одна проблемная тема наряду с болью. Пока не умрешь, все умозаключения насчет смерти ⁇ бесполезные мысли. Здесь, возможно, будет полезно сделать отступление и поговорить о VIP-палатах. Там настолько плотно расставляли охрану, что мы с Байдай могли заглядывать туда лишь украдкой. Может быть, сюда и доставляли врачей, которым оставалось недолго жить? VIP-палаты по роскошеству не уступали президентским люксам в престижной гостинице. Место там на одного человека было по меньшей мере вдвое больше, чем у нас, простых смертных, в обыкновенной палате. У каждого пациента имелись телевизор, компьютер с выходом в интернет, игровая консоль, беспроводная зарядка, собственный санузел, зона с диванами для приема гостей и поднос с фруктами, который меняли раз в день. А еще свежие цветы и всевозможная аппаратура с названиями, от которых язык ломается. В vip палатах вечно толпилось несколько десятков врачей и медработников. Все они обступали больного и хлопотали вокруг него. Даже когда пациент был уже при смерти или уже покинул наш свет, врачи и медперсонал не оставляли его в покое. При смерти и в процессе смерти больному навешивали еще больше устройств, обеспечивающих циркуляцию воздуха и крови в организме, устраивали продолжительные вливания содержимого капельниц и даже иногда полностью переливали кровь и меняли спинной мозг. И такое продолжалось месяцами, а то и годами. Все эти метания в имя поддержания слабого дыхания и столь же слабого пульса. Не врачами ли были? такие пациенты. Наверняка только в отношении доктора и Кулапа могли так усиленно выкладываться. Но в конечном итоге статус пациента до болезни был не так важен. Доктором он уже не был, а просто VIP больным». «А чего это тебя туда не положили?» — поинтересовался я у Байдай. «Ты спрашиваешь, почему я предпочитаю гораздо более убогие условия? А ты чего не там?» На губах у девушки проступила холодная усмешка. Меня по-прежнему тревожит один вопрос. Я немного смутился. А зачем вообще вынуждать людей жить дальше? К чему в больнице всем этим утруждать себя? Ты действительно не догадываешься? Я только слышал, что это как-то связано с передачей генов. Мне вспомнился Ричард Докинс в перемешку с моей, сгинувшей в никуда семьей. Вступаем мы в брак, рожаем детей, и так и с поколения в поколение. Но детей я что-то нигде не видел. По крайней мере, в палатах отделения общей медицины. «Знаешь, чем люди отличаются от зверей?» — обратилась ко мне Байдай. Я пораскинул мозгами. Наконец, я предположил, мы умеем пользоваться орудиями, трудиться, костры разжигать. Лицо Байдай снова исказило некрасивая улыбочка. «Поделюсь с тобой одной мыслью. Все нечеловекоподобные создания, в том числе шимпанзе, вообще не понимают, что совокупление с противоположным полом как-либо связано с рождением детей. Для того, чтобы понять это, надо уметь абстрактно мыслить. А потом еще уметь говорить, чтобы донести до всех окружающих идею. А ведь, оказывается, дети получаются от того, что мы трахаемся. Человек от всей остальной живности на Земле отличает то, что мы осознали, как происходит размножение. В какой-то момент эволюции у человека еще появилась такая штука – культура. А оттуда к нам пришли идеи о воспроизведении рода и создании семьи, которые у прочих животных отсутствуют. То есть больнице нужно сохранить за нами наши человеческие атрибуты? «Нет». «А, точно. Семей же уже нет?» «Да и гены у нас уже не наши. Тогда к чему все это?» «Всем людям суждено сгинуть». Эту фразу Байдай плевком выплюнула из себя. На этих словах девушка стала особенно отталкивающей на вид. «Моя подруга рассуждала, по всей видимости, о той неизбежной окончательной смерти, когда от человека не остается абсолютно ничего» когда человек вымирает как понятие. И тогда, получается, не останется и мира. Не в этом ли заключалось предназначение всей больницы? В стационарном отделении находилось множество обездвиженных пациентов. Похоже, это были вейпи больные Эти живые овощи из года в год пичкали лучшими медикаментами и присоединяли к передовой аппаратуре. Но недотрупам не было дано очухаться. Странное бессмертие, растрачиваемое впустую на больных. Раз уж зашел у нас такой разговор, то стоит упомянуть еще одно возможное определение для этого заветного слова. Больные – живые в состоянии смерти. Они вроде бы уже заступили за порог того света, однако при содействии врачей и благодаря лекарственным препаратам изображают, что все еще находятся по нашу сторону двери. Тем объяснялось стремление больницы вынуждать людей жить дальше. Возможно, сами небеса не спаслали мне Байдай, чтобы я отделался от этой иллюзии. Единственное, что мне было точно известно по поводу девушки, ей крайне маловероятно дали бы умереть в vip палате